Лечить или наказывать? Сто лет назад, чтобы заставить людей бросить пить, их лишали свободы. Причина, по которой мы не делаем так сегодня, проста. Теперь мы знаем, что бросить пить легко, трудно не начать снова. В последнее время много спорят, нужно ли заставлять людей лечиться. Сторонники такого подхода подчеркивают, что алкоголизм — это психическое заболевание. Так почему бы нам не лечить людей принудительно? Мы же поступаем так с теми, кто страдает от психозов, например, от шизофрении. Обязательность лечения этой группы пациентов оправдывают благой целью – не позволить им нанести вред самим себе или обществу в целом. Хронический алкоголизм опасен прежде всего для самих алкоголиков. Они укорачивают себе жизнь лет на 20. Однако и своей семье, и обществу они тоже могут нанести огромный ущерб насилиям и криминальным поведением не говоря уже о затратах, которые ложатся на Национальную службу здравоохранения. Но между шизофренией и алкоголизмом существует важное различие. Лекарства от шизофрении реально работают, а вот удержать людей от пьянства сложнее, поскольку лечение от алкоголизма не настолько эффективно. Не работает и принуждение к трезвому образу жизни. Даже в тюрьме, например, заключенные изготавливают алкоголь из жеваного хлеба, фруктов или сока, используя ферментацию. Лечение от алкоголизма не считается приоритетной задачей еще и потому, что общество, и особенно политики, предпочитают списывать алкоголизм на слабость воли, а не на нарушение в работе мозга. Такая подмена науки моралью встречается в наркологии чаще, чем в какой-либо другой области медицины. Это способ демедикализации зависимости. Такой подход позволяет политикам оправдывать сокращение инвестиций в лечение. Например, число консультантов, специализирующихся в этой области, сократилось в два раза с тех пор, как лечение зависимости вывели из сферы ответственности Национальной службы здравоохранения и отдали социальным службам. В основном лечение теперь происходит вне медицинских учреждений, хотя доступ к нему по-прежнему получают через терапевта. Более того, из-за урезания бюджетных ассигнований организации, занимавшиеся лечением алкоголизма и наркотической зависимости, были слиты воедино. Это значит, что все пациенты, независимо от возраста или причины зависимости, часто оказываются в одной и той же терапевтической группе. Беда в том, что между пьющими людьми и самой большой после них группой зависимых и героиновыми наркоманами существует огромная социально-экономическая разница. Для специалистов это неразрешимая задача. В идеале они должны подстраивать свою стратегию к возрасту, происхождению, возможностям трудоустройства каждого пациента, к той социальной поддержке, которой он располагает и так далее. Как помочь самому себе, если вы слишком много пьете? Первое. Признайте свою зависимость и будьте честны с собой. Основная цель чуть ли не всех терапевтических подходов – укрепить префронтальную кору часть вашего сознающего разума, которая принимает решение. Это первый шаг. Второе. Помните о своих триггерах. Не ходите в бар, если не собираетесь пить. Не приближайтесь к местам, которые ассоциируются у вас с выпивкой. Не общайтесь с людьми, с которыми привыкли выпивать. Если только они не готовы ходить с вами туда, где не будет спиртного. Третье. Проработайте мотивы, подталкивающие вас к пьянству. Осознав, что заставляет вас тянуться к рюмке, вы сможете прицельно вмешаться и заместить алкоголь тем, чего вам не хватает на самом деле. Составьте список вещей, которыми вы могли бы заняться. Если вы чувствуете, что не в силах себя контролировать, подумайте, как перестроить жизнь таким образом, чтобы алкоголь не занимал в ней слишком большое место. Если вы подвергаетесь стрессу, вам стоит научиться расслабляться иначе. Медитация, практики осознанности, самовнушение, дыхательные техники, йога или простая прогулка. Неважно, что это будет. Главное, чтобы вам это помогало. Четвертое. Если у вас плохое настроение, если присутствует тревожность, вам могут помочь антидепрессанты или разговорная психотерапия. Среди естественных способов повысить настроение, эффективность которых доказана наукой, физические упражнения а также время, проведенное на свежем воздухе и особенно на природе. Если вам не хватает веселья и эмоционального подъема, подумайте, какие не связанные с алкоголем занятия могут быть такими же увлекательными. Главное, чтобы они не оказались столь же разрушительными, как, например, случайный секс или азартные игры. Пятое. Постоянно напоминайте себе о плюсах трезвого образа жизни. Сделайте так, чтобы в момент, когда у вас возникнет желание выпить, вам не пришлось бы напрягаться, припоминая минусы алкоголизма. Запишите как можно больше преимуществ трезвости и всегда держите этот список при себе. Шестое. Не забывайте о моментах, когда вы особенно уязвимы и высока вероятность сорваться. Результаты исследований предполагают, что наиболее опасных моментов 3. Первый очевиден – стресс. Типичные примеры – развод, смерть близкого человека, потеря работы или неприятности на работе. Если вы пьете каждый вечер, чтобы справиться с рабочим стрессом, вам нужно решить свои профессиональные проблемы или поменять отношение к работе. Второй момент не так очевиден – успех или торжество. Люди часто срываются, когда случается что-то хорошее, например, продвижение по службе. Возбуждение нашептывает им, что они справились и имеют право вознаградить себя выпивкой. Если подумать, успех – это на самом деле положительный стресс, потому что теперь вам нужно поддерживать свой новый статус. 3 Перепады настроения. Если выпив, вы грустите или погружаетесь в необычно плохое настроение, будьте очень осторожны. Велика опасность попасть в заколдованный круг зависимости, пытаясь превозмочь депрессию. Это касается любых случаев употребления алкоголя, цель которого – изменить эмоциональный фон. Я утверждаю, что хотя бюджеты на лечение зависимостей и сократили, экономии это не принесло, поскольку привело к куда большей нагрузке – финансовой и не только – на полицию, тюрьмы и систему здравоохранения, которым приходится разгребать последствия. Не грозит ли мне зависимость? Существует ряд тревожных признаков, намекающих, что вы постепенно скатываетесь в зависимость. В том смысле, что употребляемое вами количество алкоголя уже изменило и меняет дальше ваше тело и мозг. Относитесь к алкоголю серьезно, контролируйте, сколько вы пьете, а также где и когда вы это делаете. Дело в том, что зависимость влечет за собой и другие беды. Я имею в виду испорченные отношения, неприятности на работе, финансовые проблемы, несчастные случаи, аресты за пьяное вождение и так далее и тому подобное. Если что-то из далее перечисленного относится и к вам, значит пришло время критически оценить ситуацию, остановиться или хотя бы притормозить. Вы замечаете, что способны выпить больше, чем раньше. Я бы сказал, что это особенно верно, если за последние несколько месяцев вы в два раза увеличили свою норму. Думайте об этом так. Если бы вы стали в два раза больше есть, это бы вас точно обеспокоило? Вы начали пить в одиночку. Особенно опасно выпивать одному, чтобы унять тревогу. Каждый вечер, возвращаясь с работы, вы предвкушаете, как выпьете. Вы стали завершать рабочий день выпивкой. Вы не планируете напиваться, это просто входит в привычку. Например, вы открываете бутылку или отправляетесь в бар, даже не задумываясь, хотите ли выпить на самом деле. Вам обязательно нужно допить открытую бутылку вина. С вином ничего не случится, уж до завтра точно, но вы убеждаете себя, что на следующий день оно уже не будет таким вкусным или выветрится. В этот момент вы начинаете пить ради алкоголя, а не ради вкуса. Вы стали пить больше своего партнера. Например, на вашу долю приходится три четверти бутылки, а партнеру достается остальное. Или же, распив одну бутылку пополам с ним, вы открываете другую лично для себя. Ваш партнер или друг или родственник говорит, что в какой-то момент посреди вечеринки вы превращаетесь в неприятного типа. Важно, даже если вы способны употребить бутылку вина за вечер и не испортить ни с кем отношения, это еще не значит, что вам не грозят болезни или зависимость. Ваш партнер постоянно подстрекает вас выпить еще. Или вы и он, она сообщники в пьянстве. Например, вы по очереди подначиваете друг друга открыть вторую бутылку. Это как в пьесе «Кто боится Вирджинии Вульф», где дисфункциональные отношения супругов выражаются в том, сколько они пьют на пару. Если все, чем вы занимаетесь вместе, это выпивка, сопротивляться спиртному вы не сможете. Такое часто можно наблюдать у пар, которые вместе управляют баром или пабом. Вы сидите у барной стойки и пьете шоты. Не нужно так делать. Я помню, как был удивлен, впервые попав в шотландский паб. Они там запивали водку пивом. Если вы мешаете напитки контролировать, сколько вы пьете и с какой скоростью, практически невозможно. Вы часто приходите в бар самым первым, потому что нуждаетесь в алкоголе. Кроме прочего, это значит, что вы готовы потратить на спиртное больше всех. Когда бар закрывается, именно вы говорите «пошли в клуб» или же растягиваете веселье, перемещаясь из бара в бар. Пьянство стало вашим хобби или единственным способом социализации. Такое часто случается с людьми, вышедшими на пенсию или переехавшими в другую страну. У вас регулярно случаются провалы в памяти. Это значит, что вы выпили столько, что ваш сознающий разум отключился. Если такое происходит снова и снова, значит, вы делаете это постоянно. Но опыт вас ничему не учит. После возлияния у вас регулярно бывает рвота. Рвота — это защитная реакция. Она не дает вам умереть от алкогольного отравления. Рвет ли вас зависит от того, с какой скоростью вы пьете и какое количество алкоголя находится в желудке. Важно, если вас вырвет во сне, вы можете погибнуть. Вы пьете тайком. Например, берете с собой на работу фляжку со спиртным или храните небольшую бутылочку в ящике стола. Или же в одиночку напиваетесь дома, когда никто не видит. Вы прячете спиртное или пустые бутылки. Вы начали пить каждый день в обеденный перерыв. В наше время так уже почти не делают. Но может вас до сих пор не уволили, потому что в вашей компании это принято или даже приветствуется. Нет ничего необычного в том, чтобы выпить днем в праздник или на свадьбе, но не поступаете ли вы так же и в будние дни? Существуют ли люди, заведомо обреченные на зависимость? Нет, такого явления не существует. Но есть люди, для которых риск стать зависимым выше. Например, тут важен пол. Мужчины чаще становятся алкоголиками. По данным Национальной службы здравоохранения, около 9% мужчин и только 3% женщин в Великобритании демонстрируют признаки алкогольной зависимости. Пристраститесь ли вы к спиртному, зависит от нейросетевых конфигураций вашего мозга. Может быть, они сформировались некорректно, а может, повреждены либо самими наркотиками, либо какой-то иной травмой. Вероятность стать зависимым выше для импульсивного и тревожного человека а также для того, кто страдает от какого-либо психического расстройства. Часто на возникновение зависимости влияют жизненные обстоятельства. Как вы понимаете, самое уязвимое время — моменты сильного стресса, развод, тяжелая утрата и так далее. Может, зависимость прописана в генах? В свое время мой интерес к проблеме алкоголизма подстегнуло исследование приемных детей, которое проводилось в Дании в 1950-1960-х годах. Исследование показало, что для детей, которые родились в семьях алкоголиков, риск приобрести зависимость во взрослом возрасте не зависел от того, в какой семье они воспитывались. Сильно пьющий, обычный или же в семье трезвенников. Это дало серьезное основание предполагать, что какая-то предрасположенность к алкоголизму наследуется, а не просто усваивается как образец поведения отца-алкоголика. Впоследствии было показано, что алкоголизм действительно передается по наследству. Если кто-то из родителей страдает от алкоголизма, то для ребенка риск приобрести зависимость повышается в 3-4 раза. Однако наследуется не сам по себе алкоголизм. Во многих случаях с генами передается одна или несколько черт личности, повышающих вероятность развития зависимости, например, импульсивность или расстройство поведения, как было показано в проведенном недавно близнецовом исследовании. Ряд таких черт связан с предрасположенностью к другим факторам риска, которые я уже упоминал, например, к тревожности и стрессу. Одни наследуемые особенности касаются влияния спиртного на мозг, а другие связаны с тем, как ваше тело расщепляет алкоголь. Одно из важнейших открытий, касающихся предрасположенности к алкоголизму, было сделано профессором Марком Шакитом в рамках исследования сыновей-алкоголиков, проведённом в Калифорнийском университете Сан-Диего. Оказалось, что уровень алкоголизма среди сыновей-отцов-алкоголиков значительно выше, чем в среднем по популяции. Более внимательное изучение этих юношей показало, что они, видимо, унаследовали толерантность к алкоголю, которая проявлялась практически с первого приема спиртного. Юноши могли выпить больше своих сверстников, но, несмотря на такую врожденную толерантность, алкоголиками они становились чаще. Возможно, они похвалялись своей устойчивостью к спиртному и выпивали больше своих приятелей. А может, сама эта устойчивость делала их уязвимее к зависимости? Или более высокий уровень потребления алкоголя изменил их мозг, а эти изменения, в свою очередь, привели к зависимости и алкоголизму. Я думаю, что унаследованная ими черта, пониженная чувствительность к алкоголю, вероятно, имеет в своей основе сбой в работе системы ГАМК. Похоже, этот генетический фактор влияет и на женщин с семейной историей алкоголизма, хотя в этом случае его эффект слабее. Кстати, унаследовать можно и меньшую уязвимость к алкоголизму. Вероятно, самая известная защитная тенденция связана с флаш-синдромом – резким приливом крови. Считается, что он характерен примерно для 70% выходцев из Восточной Азии – японцев, китайцев, тайваньцев и корейцев, и 5% европейцев. Нам известно, что среди китайцев меньше алкоголиков и что они реже страдают от токсических эффектов алкоголя, в том числе от цирроза и рака печени. Если, выпив, вы краснеете и потеете, значит, вы обладатель особого варианта гена фермента ацетальдегид-дегидрогеназы — ALDG, который замедляет расщепление продукта переработки алкоголя — ядовитого ацетальдегида. Это значит что при приеме алкоголя в вашей крови сильно повышается уровень ацетальдегида, который заставляет вас краснеть и обливаться потом а также награждает головной болью тошнотой и учащенным сердцебиением лекарство от алкоголизма дисульферам тоже блокирует этот фермент его действие описано далее в этой главе если вы принимаете дисульферам а затем алкоголь вы ощущаете тот же неприятный флаж синдром, который и в этом смысл помогает вам преодолеть соблазн выпить еще рюмочку. Таким же действием обладает и ряд других лекарств, например, антибиотик метронидозол. Вот почему инструкция к нему содержит предупреждение не совмещать его с приемом алкоголя. И я точно знаю, что любой, нарушивший это требование, на собственном опыте убедится, что докторов нужно слушаться. Много лет назад я проверил это на себе когда перед официальным обедом для неврологов в больнице Святой Марии принял довольно большую дозу фенилбутазона, чтобы облегчить артритную боль. В то время это было популярное лекарство от артрита. Его используют до сих пор, но в лечении лошадей. «Я не мог понять, почему я так необъяснимо и неприлично надрался, покраснел и громко разговаривал. Я еще никогда не вел себя так на официальных обедах». За мной приехала моя девушка, которая и рассказала мне потом о моем ужасном поведении. Наутро я чувствовал себя совершенно разбитым. Заглянув в справочник, я узнал, что фенилбутазон тоже блокирует ЛДГ. Виноват таким образом был не только я, так что девушка меня в итоге простила и даже вышла за меня замуж. В Википедии есть неплохой список препаратов с таким побочным действием, так что если вам прописали какое-то лекарство, стоит изучить его инструкцию перед тем, как выпить. Каждый ген представлен в вашем организме в двух экземплярах. Они называются аллелями. Если дефектны оба аллеля ЛДГ, флаж-синдром будет очень сильным, и вы, скорее всего, научитесь избегать спиртного. Если поврежден только один, какое-то количество фермента вырабатываться будет, и вы можете заставить себя привыкнуть к неприятным ощущениям, поскольку они не будут выражены так резко. Но беда в том, что если вы все-таки выпьете, ацет-альдегид в вашем теле будет циркулировать дольше и в большем количестве. А это, как доказано учеными, подвергает вас повышенному риску заболеть раком, особенно раком пищевода. Недавние технологические достижения позволяют нам регистрировать изменения во всех генах организма. Это называется полногеномным анализом. Проанализировав данные полумиллиона человек, Команда исследователей из Имперского колледжа обнаружила 46 новых генетических маркеров, связанных с уровнем употребления алкоголя, которые в сумме отвечают за 7% изменчивости этого параметра в целом по популяции. Заодно ученые установили, что группы генов, отвечающие за употребление алкоголя, ассоциируются также с такими психическими болезнями, как шизофрения. Что может привести к зависимости? Например, тревожность. Представьте, что вы молодой человек, который очень нервничает, разговаривая с девушками. Выбравшись из дому, вы пьете, потому что чувствуете, как выпивка раскрепощает. Алкоголь повышает уровень гамк, снижает уровень глутамата, и вы расслабляетесь. Если вы выпиваете регулярно, я имею в виду чуть ли не каждый день, толерантность к алкоголю растет, и ваш мозг начинает меняться на физиологическом уровне. В ответ на рост типичной концентрации ГАМК, работа системы ГАМК подавляется, а глутаматная система одновременно активизируется. Теперь вы вынуждены пить больше, если хотите снизить тревожность до того же уровня, что и раньше. Более того, как только вы останавливаетесь, тревожность взлетает выше прежнего. Ваш мозг стал гипервозбудимым, и чтобы прийти в норму, вам требуется все больше спиртного. Вот вы и достигли точки, когда без рюмки вам настолько не по себе, что вы не в состоянии нормально функционировать. Это и называется зависимостью. Если алкоголь поднимает вам настроение, это тоже может привести к зависимости. Есть люди, у которых выпивка вызывает прилив восторга, всплеск эндорфинов. Мозг приспосабливается к повышенному уровню дофамина и эндорфинов точно так же, как приобретает толерантность к возросшей концентрации гаммок. В этом случае чем больше вы пьете, тем выше эйфория. Люди, которые реагируют на алкоголь подобным образом, теряют контроль над употреблением, не в последнюю очередь потому, что сама эта эйфория побуждает их пить еще и еще. Дофаминовая система разгоняется, поэтому их влечет к алкоголю. Им нравится алкоголь, хотя они и приобретают толерантность к его воздействию. Они мотивированы пить, даже если не хотят это делать. Люди тянутся к спиртному и по другой причине. Оно ослабляет не только телесную, но и душевную боль. Смывает раздражение, досаду и напряжение. Собственно, алкоголь влияет на эмоциональные центры мозга, подобно опиатам. Некоторые алкоголики сообщают, что в состоянии опьянения чувствуют себя эмоционально неуязвимыми, защищенными, и в этот момент жизнь представляется им вполне сносной. Судьба подкидывает нам уйму причин для страданий, описание которых выходит за рамки этой аудиокниги. От болезней и бедности до инвалидности и тяжелых утрат. Важно помнить, что для очень многих людей жизнь нелегка, а мир – жестокое и бесприютное место и они находят утешение в спиртном. Быстрая диагностика. Через минуту вы познакомитесь с быстрым тестом на алкоголизм Fast Alcohol Screen Test, сокращенно FAST, который в первую очередь предложит вам врач-терапевт, чтобы оценить ваш уровень употребления алкоголя. Ответьте на приведенные далее вопросы и посчитайте сумму ваших баллов. Вопрос первый. Как часто на протяжении последнего года вы выпивали 6 или больше стандартных единиц алкоголя единовременно, если вы женщина, и 8 и больше, если вы мужчина? Никогда. 0 баллов. Реже одного раза в месяц. 1 балл. Раз в месяц. 2 балла. Каждую неделю. 3 балла. Ежедневно или почти ежедневно. 4 балла. Вопрос второй. Как часто на протяжении последнего года вы не справлялись со своими обязанностями из-за спиртного? Никогда. 0 баллов, реже одного раза в месяц – 1 балл, раз в месяц – 2 балла, каждую неделю – 3 балла, ежедневно или почти ежедневно – 4 балла. Вопрос третий. Как часто на протяжении последнего года вы не могли вспомнить, что случилось накануне? потому что были пьяны. Никогда 0 баллов, реже одного раза в месяц 1 балл, раз в месяц 2 балла, каждую неделю 3 балла, ежедневно или почти ежедневно 4 балла. Вопрос четвертый. Случалось ли, что родственник, друг или врач, другой медицинский работник, выражал озабоченность вашим уровнем употребления алкоголя и советовал вам пить меньше? Нет, 0 баллов, да, но это было больше года назад, 2 балла, да, менее года назад, 4 балла. Если вы набрали 3 или более балла, ответив на первый вопрос, или же 3 и более балла в сумме, ваш уровень употребления алкоголя вызывает опасения. Врачи применяют и другой опросник, намного короче. Вы регулярно выпиваете 6 и больше напитков за один раз. Сожалели ли вы за последний год о какой-либо пьяной выходке? Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, пройдите фаст-тест целиком. Итак, вы думаете, что у вас проблема. Возможно, вы уже знаете, что у вас проблемы с алкоголем или начали что-то подозревать, слушая эту аудиокнигу, или же этот вопрос уже всплывал на приеме у врача. Учитывая, что о вреде алкоголя сегодня хорошо известно, врачам общей практики рекомендовано задавать пациентам вопросы, касающиеся употребления спиртного. Приведённый ранее тест FAST состоит из вопросов, входящих в более длинный опросник, которым иногда пользуются терапевты, который называется аудит. Если по результатам тестов FAST-аудит получается, что вы пьёте слишком много, Доктор посоветует вам снизить употребление до приемлемого уровня или же совсем отказаться от спиртного. Может быть, совет доктора как раз то, чего вам не хватало для решительного шага. Передовое для своего времени исследование профессора Гриффита Эдвардса, психиатра, под руководством которого в 1960-1970-е годы изучались методы лечения алкогольной зависимости, показало, что откровенный разговор с врачом часто может побудить людей пить меньше. В наше время так называемое краткосрочное вмешательство, конструктивная структурированная беседа, уже хорошо изучена в качестве методики первой помощи. Ученые доказали, что оно приносит реальную пользу. Цель тут не отговорить вас пить, но помочь осознать риски пьянства и пользу, которую принесет отказ от спиртного, тем самым подтолкнув к переменам. Доктор может задать дополнительные вопросы, чтобы выяснить, нет ли у вас алкогольной зависимости. Если вы пытались бросить, и у вас не получилось из-за неприятных физических или психологических симптомов, или же если ваш доктор считает, что у вас уже есть алкогольная зависимость, следующим шагом станет направление к специалисту службы реабилитации больных алкоголизмом. Детоксикация. Как это происходит? Отказавшись от спиртного, вы проходите через детокс. Это слово означает всего-навсего прекращение приема алкоголя. Если вы пытались сделать это самостоятельно, но не справились из-за непреодолимого влечения, плохого самочувствия или повышенной тревожности, вам предложат медикаментозную поддержку. Существует хорошо отработанный протокол детоксикации, который обычно проводится в домашних условиях с помощью прописанных врачом лекарств. Очень редко детоксикацию проводят в больнице или в частном реабилитационном центре. Медикаменты помогут вам отказаться от спиртного без последствий для здоровья и без лишних мучений. Лекарства снимут неприятные симптомы, вызванные изъянами в работе системы ГАМК. Тревожность и зрительные галлюцинации. Что еще важнее, они не позволят развиться опасным для жизни симптомам, например, припадкам или приступом белой горячки которые могут ожидать алкоголика на начальном этапе после прекращения употребления алкоголя. В процессе детоксикации вы переходите с алкоголя на другие вещества, чаще всего на бензодиазепины, валиум или либриум. Затем лекарства отменяют, но постепенно, что позволяет мозгу адаптироваться и восстановиться. Да, у вас уйдет на это неделя, и это не очень-то приятный процесс, но он предотвращает какие-либо серьезные медицинские осложнения. Однако есть тут и подводные камни. Некоторым пациентам потом сложно отказаться от лекарств, которые они принимали, чтобы купировать симптомы синдрома отмены алкоголя.